Для чего утконосу такой нос? Кто в живом мире может соперничать с человеком в области осязания? Оказывается, таких существ немало. Одно из них — утконос, поразивший многих исследователей самыми разными особенностями своего организма. Он как бы составлен из нескольких животных, позаимствовав у них и перепончатые лапы, и способность класть яйца и выкармливать детенышей молоком. Как все это незанимательно, остановимся сейчас на чудесных свойствах его клюва, обнаруженных не так давно. Как вы думаете, на какие из органов чувств он может положиться, когда ныряет за пищей? Глаза у него закрыты. Уши тоже, да и ноздри при нырянии сжимает. Воздуха где-то на полторы минуты пребывания под водой ему хватает. Казалось бы, он вообще отрезан от внешнего мира. Палочкой-выручалочкой этому животному служит его нос или клюв, из-за формы которого он и получил свое название. Это необыкновенно чувствительная приемная станция. Вся поверхность носа покрыта рецепторами, причем двух сортов. Первые из них — тактильные, включены в работу, когда утконос плывет в так называемом режиме патрулирования. При этом голова его ходит влево-вправо, совершая 2-3 движения в секунду. Как только осязательные рецепторы дают сигнал о возможной добыче, поведение утконоса меняется. Он переходит в другой режим, именуемый поисковым, когда нос совершает мелкие, как бы ощупывающие движения у подозрительного места. Но здесь уже главную роль берут на себя электрорецепторы, реагирующие на слабое электрическое поле, которое производится личинками насекомых и мелкими рачками, составляющими основу пищи утконоса. Не будем забегать вперед. Об электрических сигналах и способах их улавливания разговор еще впереди. Пока же отметим, что высокая осязательная чувствительность у некоторых животных может подсказать нам некоторые важные решения. Например, изучение плавающего под водой бобра дало такой результат. Стоило его ноздрям оказаться в воде, так тут же все процессы в организме начали перестройку. Схожие изменения наблюдаются под водой у животных-ныряльщиков. Усиливается приток крови к жизненно важным органам и одновременно уменьшается частота биения сердца, чтобы сократить общую потребность в кислороде. У бобра эти механизмы перемены поведения включаются расположенными в носу рецепторами. Оказывается, и наш нос располагает чем-то подобным. Так вот, некоторые хирурги во время операции на открытом сердце погружали лицо больного в холодную воду при учащении сердечного ритма. Этого было достаточно, чтобы через некоторое время ритм нормализовать и продолжать операцию. Но на что именно реагируют в таких случаях рецепторы? На само прикосновение жидкости или на ее температуру? Дело в том, что разделить рецепторы по специальности не всегда удается. Например, еще в XVII веке на передней части головы акулы, особенно в области ее рыла, были обнаружены крохотные, напоминающие поры отверстия. Они вели в углубление – ампулы, усланные чувствительными клетками. Более 300 лет оставалось загадкой, рецепторами чего являются эти клетки, пока ученые не пришли к согласию. Ампулы – орган комплексного чувства, фиксирующий и температуру, и соленость, и давление воды, а также изменение электрического поля. Завидная многопрофильность, не правда ли?